Александр Михайловский Юлия Маркова Из серии «Никто кроме нас. Номер 8» «Аллегра на Балканах» Часть 29. -я. Болгарский вопрос 18 июля 1907 года, 11.15 Санкт-Петербургская губерния, Гатчина, Большой дворец рабочий кабинет канцлера российской империи получив последнее известие из болгарии павел павлович одинцов немедленно собрал на совещании малый совет помимо самого канцлера империи и императрицы ольги в кабинете в большом гатчинском дворце присутствовали князь консорт новиков полковник мартынов первой стацдама дарья одинцова а также с правом совещательного голоса сербский принц георгий кор георгиевич Прочие, особо приближенные к престолу, находились в это время в отъезде. Великий князь Михаил в Сербии, полковник Баев в Болгарии, вице-адмирал Карпенко и адмирал Макаров на Мурмане. Мнение моряков по обсуждаемому вопросу в отношении важности Черноморских проливов, конечно, имеет значение, но только спросит его как-нибудь в другой раз. — И так свершилось, — сказал канцлер, — постановило звать на княжение Михаила Александровича Романова. внука царя-освободителя и брата правящей русской императрицы. И австрийская партия, жаждавшая возвращения на трон Фердинанда с Саксом Кобурготского, и германская, голосовавшая за приглашение Августа Гогенцоллерна, остались в глубоком меньшинстве. Соседи Болгарии, ближние и дальние, за исключением дружественной нам Сербии, воспримут это избрание по-разному. Кто как камень свой огород как то и как звонкую пощечину по наглой морде лица. «В первую очередь моему брату следует объявить о независимости Болгарии от Османской империи», сказала императрица, «ибо монарху из рода Романовых невместно быть зависимым от турецкого султана». «Вот это я и имел в виду», сказал канцлер Одинцов. «Пощечина султана у болгар получилась просто выдающаяся». также на свой счет должен принять такое решение Великого Народного Собрания император франции Иосиф и даже германский кайзер Вильгельм. Хотя последнему было бы пристойнее делать в этой ситуации непроницаемое лицо, ибо его сына на эти выборы позвали только ради компании. В любом случае, среди тех, кого избрание Михаила на болгарский трон задело больше всего, исключительно наши противники по будущей мировой войне, — сказал князь-консорт. В то время как Италию или там Францию с Великобританией сложившееся положение никак не задевает. Тут вы, Александр Владимирович, не правы, сказал полковник Мартынов. В то время как в Великобритании от предыдущего царства не наблюдаются только остаточные явление Франция, даже вступив с Россией в союзнические отношения, все равно осталась глубоко враждебной нам державой. К любому российскому успеху там относятся крайне ревниво. И в последнее время мы отмечаем усиление активности французских разведслужб как раз на российском направлении. Большинство наших беглых аристократов осели как раз во Франции, и агентура Третьей Республики пытается использовать их связи. Идеальным результатом с их точки зрения был бы такой исход предстоящей войны, при котором Германия была бы полностью уничтожена, а Россия сильно ослабела и попала под политическое влияние Парижа. «При этом даже у самых буйных французских оптимистов нет никакого сомнения, что при нынешнем царствовании их мечты недостижимы. Они были недостижимы даже в царствовании вашего брата». «Насколько я помню», — заледеневшим голосом произнесла императрица, «именно по этой причине в вашем мире мусью устроили моему брату так называемую Февральскую революцию». «Да, как раз по этой», — подтвердил канцлер Одинцов. И главным их орудием была крупная буржуазия, изрядно нажившаяся на войне и возжелавшая, помимо барышей, ещё и всей полноты политической власти. Ничем хорошим это не кончилось, а потом к власти пришли большевики и погнали всю эту публику с ссаными тряпками. «Большевики — это вопрос особый, и обсуждаться должен отдельно». «Уже гораздо спокойнее», — сказала императрица. Если со мной, моим сыном и братом Михаилом что-нибудь случится, то я бы хотела, чтобы наследовали нам не кто-то из наших родственничков, а господин Джугашвили и ему подобные. При них Россия будет в надёжных руках. Павел Павлович, подумайте о том, как это можно устроить. Например, в форме бессрочного регенства. Пришельцы из будущего переглянулись, и первый заговорил о первой статсдаме. «Я думаю...» — сказала Дарья Одинцова. что необходимо совершенно открыто назначить господина Джугашвили регентом на случай, если пересекутся линии, исходящие от государыни Ольги и ее брата Михаила. И в то же время необходимо просветить всех заинтересованных лиц о той сути, которая скрывается за неброской внешностью этого чудесного грузина. Тогда они с государыней пылинки сдувать будут. А не получится ли так, что мы просто подставим нашего друга Сосо под уничтожающий удар наших врагов? спросил князь-консорт Новиков. «Убить его гораздо проще, чем любого из нас, ведь он не член правящей семьи и не имеет персональной охраны. А как только он умрет, наши враги сразу вернутся к своему первоначальному замыслу. Так что, Дарья Михайловна, я против такого плана. Если кто из власть имущих в Европе или Америке планирует устранение правящей верхушки России, то этим людям следует дать понять, что они тоже смертны». И начать, по моему мнению, следует с австрийского императора Франца Иосифа. «А почему именно с него, Сашка?» – спросила императрица. «А потому, Оля, что в отличие от твоего дядюшки Берти, он был полностью посвящен в план господина Орентале и дал на него свое добро», – ответила ей супруг. «Прощать такое нельзя, и выкорчевывать всех причастных необходимо с корнем. Евгений Петрович, у вас уже получилось что-нибудь нащупать в этом направлении?» «Или пока все еще глухо?» «Нащупать получилось», — подтвердил полковник Мартынов. «Мы смогли обнаружить одну террористическую группу, состоящую из сподвижников небезызвестного в нашем мире господина Пилсудского. Хотя не исключено, что это не более чем отвлекающий маневр. Уж очень нагло и беспечно ведут себя паны». «Наглость польской шляхты — явление вполне естественное», — со вздохом произнес канцлер Одинцов. Но и в самом деле, в тени этого шумного цыганского табора может действовать значительно более опасная эсеровская боевка. С поимкой Савенкова и азифа боевая организация отнюдь не закончилась. Да и отмена черты оседлости не до конца лишила эсеров их мобилизационного потенциала. «Что же вы предлагаете, Павел Павлович?» — спросила императрица, прикусив губу. «Загнать эту публику обратно за черту?» И раз уж на нее не действует ни кнут, ни пряник, объявить их всех проклятым народом? «Упаси нас, Боже, Государная императрица, действовать подобными варварскими методами!» — серьезно сказал канцлер Одинцов. «За колючую проволоку на пожизненные каторжные работы стоит отправлять только непримиримых врагов российской государственности, проводников идеи вседозволенности для богоизбранной нации, а с остальными следует поступать в рабочем порядке». к тем, кто нарушает законы Российской империи, применять норму уложения об уголовных наказаниях, а все остальные — суть законопослушные ваши подданные, которые ничем не отличаются от других таких же подданных другой нации и веры. Императрица в порыве чувства руками и с нотками раздражения в голосе спросила. — А что же, Павел Павлович, делать с теми, кто никаких законов не нарушает, но держит в кармане фигу и всячески злословит против государственного порядка? ничего?» — ответил канцлер. «Если мы с вами будем хорошо делать свое дело, то народ сам будет поступать с этими в меру своего разумения». «Уже были случаи, когда таких вот злословищих антилегентов товарищи, трудящиеся, уже учили хорошим манерам тяжелыми кулаками», — сказал полковник Мартынов. «Жить стало лучше, жизнь стала веселее. Последние два года и не голодовали, считай, нигде». Едва в какой губернии случается неурожай, как господин Коншин гонит туда эшелон из хлебом из особого фонда, господин Столыпин – вербовщиков для ускорения переселенческой программы, а господин Кутлер форсирует в этой губернии программу оргнобора на стройке империи. Вас, Ольга Александровна, в народе любят, просто обожают. И ваших преданных слуг тоже. Именно поэтому поддержка классических, если можно так сказать, революционеров, потеряла для наших врагов всяческий смысл. И они снова обратились к идее царя убийства. «Все это понятно», — строго заметила императрица. «Но рукоприкладство — не тот метод, который мы могли бы одобрить. С морального облика результаты внушения кулаками сходят в те же сроки, что и синяки с морды. К тому же не все из этих персонажей лезут вглубь народной массы, где до них могут дотянуться мужицкие кулаки. Большинство предпочитает общаться с народишком со страниц газет, выливая на них лохание грязных измышлений». Тут по-другому надо, господа. Тоньше. И в то же самое время радикальнее. Российская империя не чинит препятствий своим подданным в их выезде за рубеж, сказал канцлер Одинцов. Если раньше уезжали инженеры и молодые дарования по научной части, не нашедшие применения в прежней России, то теперь от нас бегут гешефтмахеры и либеральные журналисты, доносящие до европейской публики в вопле о разгуле в России самой махровой реакции, «К сожалению, Павел Павлович, эти люди уезжают недостаточно быстро», — со вздохом сказала императрица. «Может быть, на них как-нибудь поднажать?» «Не советую», — покачал тот головой. «Полная зачистка информационного поля не в наших интересах. Вместо этого мы должны сделать вранье этих господ очевидным, а значит, безвредным. Жизнь людей должна непрерывно улучшаться, а могущество державы увеличиваться». «Пока, насколько я понимаю, мы с вами справляемся с этой задачей достаточно хорошо. И именно поэтому Евгений Петрович прав. Наши зарубежные оппоненты перешли к грубой игре». «Хорошо, Павел Павлович. Давайте не будем отклоняться от темы и поговорим о грубой игре». Быстро сказала императрица. «Насколько я понимаю, вы с Александром Владимировичем хотите от меня санкции на физическую ликвидацию австро-венгерского императора Франца Иосифа. Мол, если старичка не станет...» то наши проблемы решатся сами собой. А не получится ли так, что эта смерть спровоцирует обвальное течение событий и ввергнет нас во всеобщую войну, задолго до намеченных всеми нами сроков и в гораздо худшей конфигурации, чем это могло бы быть в ином случае? Стоит ли смерть старого маразматика, который не факт, что приведет к снижению террористической угрозы, таких непомерных политических и стратегических издержек, После этих слов все присутствующие в кабинете выходца из будущего переглянулись, и слово взял опять же канцлер Одинцов. «Если бы этого человека не стало по какой-нибудь абсолютно естественной причине, то многие из наших проблем действительно решились бы сами собой», — сказал он. «Но насильственное его устранение без объявления войны и ведения боевых действий влечет за собой множество негативных последствий». которые никак не окупаются выигрышем от прекращения его существования. На нас окрысятся все, и в первую очередь потенциальный союзник в стане врага, эрцгерцог Франц Фердинанд. Мы можем ударить как угодно близко по окружению старого маразматика, но ни в коем разе не должны задевать главную фигуру. Начальник генштаба Австро-Венгерской армии генерал-полковник Франц Конрад фон Хетцендорф является маниакальным сторонником превентивной войны против Сербии, Черногории и даже Италии. Министр иностранных дел Алоиз фон Эренталь предложил план по насильственному уничтожению правящей русской императрицы, а также всего ее окружения, и непосредственно контролирует его исполнение. Вот эти две фигуры являются законными целями для операции возмездия а вот император Франц Иосиф нет. «Вы, Павел Павлович, всё поняли правильно». «Ой, склон, накинула императрица». «К тому же присутствующий здесь Евгений Петрович несомненно обеспечит нашу безопасность и безопасность наших приближённых. Было бы неплохо, если бы террористов, злоумышляющих против нашего императорского величества, не перестреляли при задержании, как это обычно бывает, а взяли живьём, чтобы устроить показательный процесс. Ещё нашей разведке хорошо бы заполучить документы, свидетельствующие о подготовке цареубийства и изобличающий в этом деянии господина фон Эренталя, а также выяснить, кто из наших аристократов или промышленников продолжает поддерживать связи с потенциальным врагом. Все вышесказанное не обязательно но крайне желательно для того, чтобы мы своей вендетти внутри и вовне страны выглядели бы правой стороной, а нашей жертвы нет. «Будет сделано, государь не Ольга Александровна», ответил полковник Мартынов. «Есть у нас с Игорем Михайловичем канал, чтобы заполучить практически любые австрийские секретные документы. Только надо знать, что украсть. Человек, который это делает, не идейный и работает под страхом разглашения некоторых деталей своей биографии, а потому сам инициативы не проявляет». «Ну хорошо, Евгений Петрович», — сказала императрица. «Полагаюсь на ваш профессионализм. А теперь давайте вернёмся к тому, с чего наш разговор начался». к неизбежному уже утверждению моего брата на болгарском троне. Кто-нибудь желает высказаться именно по этому вопросу? А то в прошлый раз обсуждение сразу ушло в самые глубокие дебри. «Если не углубляться в дебри, — сказал канцлер Одинцов, — то вы правильно заметили, что нашему брату первым делом придется провозглашать независимость от Турции, ибо по-другому ему невместно». Османская империя хоть и изрядно одрехлела за последнее время, но пока еще не дожила до своей младо-турецкой революции, которой она беременна довольно давно. К тому же 9 лет назад турецкие аскеры сумели вдребезги разгромить Грецию, чем подарили султану Абдулгамиду его последний триумф. В этих условиях внезапное нападение турецкой армии на болгарское княжество становится весьма вероятным. «И сдерживать это желание у его султанского величества будет только понимание того факта, что за нападение на своего любимого брата вы разберете турецкое государство на запчасти, а самого Абдулгамида повесите на кривой осине». «И разберу и повешу», — кивнула императрица Ольга. «Я такая. Но сейчас надо понять. Турецкое нападение на Болгарию, оно пойдет нам во благо или во вред». «Запас времени до основных событий в Европе почти год», — сказал князь-консорт Новиков. «Разбирать Турцию на запчасти можно тщательно и со вкусом. Вопрос только в том, чтобы не увязнуть в боях и не понести невосполнимых потерь, как это случилось в прошлую турецкую войну, когда сначала твой дед, Оля, имел закидательские настроения, а потом кое-как вытянул Сан-Стефанский договор». «Случившийся после этой войны Берлинский Конгресс и вовсе выкрутил твоему деду руки под угрозой противостояния с общеевропейской коалицией, заставив отказаться почти от всего, что было получено по итогам войны. И Абдулгамид, который и был султаном еще тогда, об этом помнит. Главное, что меня беспокоит в складывающейся конфигурации, это такое государственное образование, как Румыния». Чтобы прийти на выручку сражающейся болгарии нашим войскам придется пересечь румынскую территорию. И боюсь, что нация конокрадов, мнящая себя потомками римлян, встанет при этом на дыбы. «Где встанет, Сашка, там и ляжет», — отрезала императрица. «Я напишу своему брату Каролю письмо с резким предупреждением, что любое противление моей воли может стоить ему трона. Румыния — это еще одно место, где моему деду выкрутили руки». так что давно пора разложить там все на свои места. Армия, которую в ближайшие сроки необходимо сосредоточить в Бессарабии, в летних лагерях, должна быть готова как мирно пройти через румынскую территорию, так и по ходу пьесы в дребезги разнести это трухлявое образование, прирезав часть ее территории к России, а часть — к Болгарии. Кто там у них сейчас командует киевским округом? — Генерал-лейтенант Сухомлинов. Скривившись как от кислого, ответил ее супруг — Господин по прозвищу «Ни рыба, ни мясо» больше специалист по разным тыловым вопросам, чем боевой генерал. При этом доверчив, легкомыслен и шпионами обсижен, будто мухами. Назначать его командующим фронтом просто страшно. Но при этом он сторонник превентивной войны с Турцией, ярый монархист и слуга престола, не уличенный ни в какой франдерской деятельности. От них монархических убеждений и верности трону до да назначения командующим Бессарабской армией мало, — резко сказала императрица Ольга. — А теперь, Сашка, давай колись. Я же просила тебя ещё раз прошерстить наш генералитет. Ведь даже у моего несчастного брата австро-германский фронт не расползся в одночасье. А значит, и у него имелись не только дураки и посредственности, но и талантливые генералы. Князь-консорт достал из неизменной полевой сумки потёртый блокнот и открыл его на одному ему приметной закладке. — Значит так, Оленька, — сказал он. «Альтернативу нынешним балбесам и в самом деле можно подобрать среди генералов, не участвовавших в русско-японской войне. А значит, первоначально выпавших из нашего поля зрения. Но сначала о стариках, которые в той войне участвовали. Фельдмаршалу Леневичу, после того, как его подлатали наши врачи, гарантируется 5-6 лет жизни и активной службы. Такой уж он неугомонный дед. А генерала Штекельбергу и все 20. Что касается генерала Гриппенверга... он не принимал участия в событиях нашей Первой мировой войны в основном из-за интриг господина Куропаткина, свалившего на него свою вину за поражение в битве под Мукденом и вследствие контузии, которой у него в этом мире просто нет. Все трое готовые командующие фронтом на тех направлениях, где от них потребуется вести активные наступательные действия. Но за исключением фельдмаршала Леневича, два остальных командующих далеко не гении. и использовать их желательно на вспомогательных направлениях, например, для удара по турецким владениям через Персию, в то время как Николай Петрович Линевич возглавит Кавказский фронт на главном, при Черноморском направлении. «Как я понимаю, Сашка, ты предполагаешь использовать всех троих против турок, причем там, где они никогда не смогут столкнуться с европейскими войсками», сказала императрица. «Возможно, ты и прав». И после довольно-таки цивилизованных в промышленном и военном смысле японцев турки послужат этим троим отдохновением души и вызовут воспоминания о бурной юности. А теперь давай рассказывай, есть ли у нас способные генералы, помимо пестуемый тобой совсем молодой поросли? «Как оказалось, есть», — перелиснув блокнот, сказал князь-консорт. «Но начну с того, кто у нас служить уже не будет». Болгарский генерал на службе Вашего Величества Радко Дмитриев будет служить Вашему брату как князю и царю Болгарии, и это не обсуждается. Там он будет вполне себе на месте во всех смыслах. На роль командующего Бессарабской армией можно назначить либо генерала Павла Адамовича Плеве, в общем, моего единомышленника, бравого молодца и способного генерала, ныне командующего 13-м армейским корпусом в Прибалтике, либо широко известного в узких кругах генерала Ренинкампфа, по поводу благонадёжности и талантов которого у нас с Павлом Павловичем имеются определённые сомнения. Какой-то он весь из себя вторичный. «Ну, раз по поводу Ренинкампфа имеют сомнения, — сказала императрица, — то для начала войны в Европе Евгению Петровичу следует повнимательнее к нему присмотреться. А на Бессарабскую армию мы назначим господина Плеве. Разумеется, после личной аудиенции приглашение на которую я пошлю ему немедленно. А ты, Сашка, пока составь распоряжение генералу Сухомлинову, какие части и в каком порядке выдвигать на передовые рубежи в Бессарабию. А я подпишу. Еще одну армию из частей Киевского округа на переброске в Болгарию морем нужно собрать в Таврической губернии. И командовать ею будет как раз генерал Радко Дмитриев. Перейти на службу к моему брату он успеет и по ходу кампании. Ваше Величество. — подал голос, не произнесший до того ни слова, королевич Георгий Коры георгиевич Вы, русские, вместе с болгарами будете воевать турка, а нам, сербам, при этом что делать? — А вы, сербы, — строго сказала императрица, — должны вместе с черногорцами быть готовы мобилизовать армию, прибраться на своих южных рубежах, отвоевав Косово и Шкодер. И помнить, что основной ваш враг — оккупирующий исконно сербские земли не на юге, а на севере. и еще. чтобы у тех, кто бьется с нашим общим врагом, не было двух или даже трех голов, пора делать твою сестру Елену королевой, а тебя ее правой рукой. Надеюсь, за это время ты не изменил своего мнения по этому вопросу и готов принять нашего брата Михаила главнокомандующим сил Балканского Союза? — Нет, — сказал Георгий, — своего мнения я не изменил. Едва мой отец отречется в мою пользу от престола, я тут же переотрекусь в пользу Елены, и принесу ей присягу, как первый верно подданный. Но для этого еще до начала решающих событий я должен вернуться в Сербию. И я уже знаю, чем там займусь по приезду. Кое-чему меня ваш супруг уже научил. Другие вещи мне придется познавать по ходу дела. Но обещаю, что вашим и нашим врагам от моего возвращения совсем не поздоровится. «В качестве кадровой закваски я отправлю с тобой в длительную командировку кое-кого из дроздов». сказал князь-консорт, а также полковник Рагуленко, иначе именуемого Оберст-Слон вместе с его слонятками. Пора вводить в обычай отпускников, которые, оставляя основное место службы, поедут на Балканы воевать за свободу славян. А российское государство до поры до времени будет тут ни при чем. В таких условиях, когда из России в Сербию все время смогут поступать добровольцы, боеприпасы, медикаменты и новейшее оружие, Устраивать бойню австро-венгерским войскам в лесисто-гористой местности можно долго и со вкусом. «Быть посему», — закрыла дискуссию императрица. «Если война неизбежна, то нужно упредить противника и вынудить его на опрометчивые действия, когда он еще ни к чему не готов. И пусть никто не сомневается, что у меня хватит решимости провести Россию через войну и привести ее к победе. Тихое и спокойное время для России кончилось. Впереди гроза. А это значит, Павел Павлович, что все учреждения и ведомства должны перейти на предвоенный режим работы, всеобщую мобилизацию проводить преждевременно, но все остальное должно быть сделано незамедлительно. Как говорил господин Джугашвили в свое время, наше дело правое, с нами Бог, враг будет разбит, и победа останется за нами. Аминь.